Пролёт двадцать третий. С подозреваемым. Соня выслушала с утра рассказ о моих приключениях, пока чистила зубы. Я же на занятия не собиралась, засев за взрывчатое зелье и зелье реакции. Ещё медленно настаивалась сыворотка правды. Когда я завершила повествование, напарница только предложила «Возьми-ка ты у меня из бокового кармана сумки силовую перчатку». «Зачем?» — удивилась я. Как-то не привыкла полагаться на артефакты. «Душить этого крысёныша будет удобнее», — подсказала Соня, после чего ушла-таки на уроки. Мысль бесспорно была логичная, так что советом я собиралась воспользоваться. Правда, всё тянуло и тянуло, просидев над работой час, а то и два, пока внезапно в дверь не замолотили. Одну приготовленную взрывную бутылку я взяла в руку и осторожно подошла к входу. Кто там? спросила я с опаской. Боги Лида, ты цела? раздался за дверью голос Валерия Валерьевича. Открывать он не просил, а просто замолчал. Любопытство ради я прокрутила в двери волшебный глазок и увидела сидящего на полу директора, щуплого, выдохшегося от бега и растрепанного. такому я открыла. Здравствуйте, поприветствовала я. Где ты ночевала? с укором спросил Валерий Валерьевич. «Когда Софья сказала, что у Вани, а Ваня, что у матери, у меня чуть сердце не остановилось». «У Вани я ночевала, просто мы решили пока промолчать», — раскрылась я, разглядев у собеседника на лице плохо скрытые ссадины. «Это вы вчера меня спасли?» «Я», — признался он, — «я только приехал и услышал ваш разговор с Альбертом. Надо было сразу выйти, а я, дурень, решил посмотреть, куда он тебя ведет». «Что с убийцей?» «Ушел», — раздраженно ответил директор и упырей моих развеял по дороге. Подозреваю, не боялся бы он, что я голос опознаю, приложил бы меня на месте заклинанием и догнал тебя. Лид, уезжай с Ваней, а? Мать твоя добро не даст, родители все будто повернутые на престижной школе. Но вы же знаете, как на нее воздействовать. Круто. Пусть умрет кто-то другой из учеников. Валерий Валерьевич скривился. Я усилю меры безопасности. «А что, до этого они так себя были? Каждый год по трупу, а никто и не чесался?» «Буду следить за старостами сам». «А не проще следить за одной мной?» «Предлагаешь ловить на живца?» вспылил он, что смотрелось комично из-за позы лотоса прямо на полу. «Ни за что!» — четко выговорила я. «И вообще, я никуда больше по темноте не пойду. И за засветло тоже бегать буду поменьше без присмотра. Меня уже предупредили». «Всем так кажется», — буркнул директор. «Но вы же любопытные». «Вопрос закрыт», — решила я, и вместе с вопросом закрыла еще и дверь. Как и ожидалось, долго сидеть у нашего порога Валерий не стал, сбежав по своим делам. И я тоже отправилась на поиски Альберта, вооружившись всеми приготовленными зельями, да еще и Сониной перчаткой. Поиски закончились быстро. «Возле ученических домиков». Как ни странно, Альберт не выказывал удивления, даже привычно кивнул головой. Так он обычно здоровался. Когда я оттащила его в огромный угол, нахмурился, но оказался совершенно не готов к тому, что я прижму его к стене, схватив за горло. «Ты чего?» — прохрипел он, глядя на меня удивленными глазами. Но вырваться не пытался. Видимо, не так уж сильно я его душила, а к бабским выходкам он привык. «Поговорить хочу». Что это было вчера вечером? В смысле? Либо он действительно не подозревал, что меня попробует убить, либо очень хорошо играл. На всякий случай я влила в него сыворотку и начать решил из простых наводящих вопросов. Ты обещал проводить, а сам потерялся по дороге. Я возле входа отстал. К моему удивлению смутился парень. Подумал, что третий лишний. Я вздернула бровь. Нет, третий там оказался очень кстати. Я бы и от четвертого не отказалась, но Альберт явно не о том вел речь. Без лишних вопросов он в сердцах продолжил. Вот так и знал, что дурацкая идея. Ты же в зельевика по уши втюрилась. Даже не смотришь на других. Но ты валерьевичу так нравилась. Ты сейчас о чем? Не выдержала я томительного ожидания. Тебе, валерьевич разве не признался? Удивился в свою очередь Альберт. В чем? Обалдела я еще больше. «Вы что тут делаете?» Влез в наш театр абсурда голос Пети. «Лит, откуда у тебя эта перчатка? И почему ты пытаешься убить Альберта? Я, как вас в окно увидел, аж обалдел». Окно, о котором говорил Петя, я тоже увидела, но только сейчас. «Ай, кусающийся желтый мангатхай! Понастроили корпусов, что и спрятаться негде». «Отверблю, да», — ответила я только на один вопрос и замолчала в ожидании. Хотя вряд ли бы я дождалась того, что Лис уйдет отсюда, удовлетворившись ответом. Но как послать его в такой ситуации, не знала. В неконструктивный диалог вмешался еще и Альберт. «Кстати, мне тоже интересно, почему ты пытаешься меня убить, да?» Судя по тону, в серьезность моих намерений он не верил. Или возможности их реализации. Заметили это и я, и Петя, который ему тут же сообщил Или я тут любовным играм случайно помешал? Потому что для жертвы ты подозрительно спокоен, а ведь Лида действительно с этой перчаткой способна тебя задушить, и магию всю ей же перехватит. После такого авторитетного заявления Альберт внезапно занервничал и пожаловался. А я ж бабу-то ударить не смогу. Петя развел руками. И я не могу. Вдруг она правильно поступает. Вдохновленный новыми обстоятельствами, Альберт принялся рассказывать основательно и с самого начала. Выходило так. Валерий Валерьевич отловил его, когда тот случайно проходил мимо ворот и рассказал грустную историю о своей влюбленности в ученицу, которая влюблена в другого и которой ему приспичило признаться вот прямо сейчас. Но в учебном корпусе как раз бегает конкурент, а в гимназии никого. «Я бы ни в жизни не пошел», — заверял Альберт но Валерьевич сказал, что ты никого незнакомого не послушаешь. «Правильно сказал», — мрачно буркнула я. «В общем, пожалел наш зверевод директора, а о дальнейшем я знала из первых рук. Только вот пропустила момент, когда Альберт отстал, не желая мешать любовной сцене. Директор-то нормальный был, вместо меня занялся адекватным допросом Петя. Да директор, как директор, только не в костюме, а в куртке кожаной». В голове тренькнуло. Мой убийца тоже был в куртке кожаный, хотя на территории гимназии мог спокойно обойтись и без нее даже вечером. И пуговицы с орлами сверкали в свете фонарей из окон. «Куртку узнаешь?» — вновь в лес лис, но я его перебила. Я сама узнаю. Вопросов больше нет. «И это живот крутить будет. К знахарям не бегай!» — перестаралась я. «Надеюсь, заявление писать не станешь?» зверевод отчаянно замотал головой вот все бы так а то к кому другому так подойти мигом в отделении окажешься, особенно если и другой не чист на руку но лид попробовал переубедить меня петя вопросов больше нет еще раз повторила я убирая руку от горла несостоявшейся жертвы нечего им еще больше сюда лезть и знать чужие имена Альберт остался устроенным представлением ошарашен. Петя взволнован, он понимал больше. Поэтому, когда я уходила, Лис крикнул мне в спину. «Мы за тобой в субботу зайдем!» Меня аж всю передернуло от предстоящего гуляния под вечер, но отказываться не стала. К тому же, раз зайти обещали. «Только давайте это будет дневной шашлычок, а не вечеринка», предложила я, обернувшись посреди дороги. Петя неопределенно пожал плечами, но в итоге кивнул. Чувствую, причину внезапной смены планов Катя из него вытрясет. Побродив весь день бесцельно по людным местам и не найдя куртку ни на ком-то из мужчин, ни в ближайшем мусорном баке, за ужином я решилась на отчаянный шаг. Незаметно занавесив кухоньку заглушающими чарами, я спросила словно между делом, А никто не знает, кто носит куртку черную, кожаную, большую, золотыми пуговицами, с орлами. Виталик. Но вчера в ней явно не он был. Почему, удивилась я, не знаю кто такой этот Виталик. Он оборонщик, причем предпочитает чары. Тебя бы просто уложили на месте, и я бы уже не помог. Там был словесник, вот зуб даю. За столом повисла гробовая тишина. Один Валерий с аппетитом наворачивал макароны по-флотски, заодно стуча ложкой. Лида, с плохо скрываемой угрозой в голосе, обратилась ко мне Соня. Я прочитала ее мысли по глазам, и чтобы она не совершила непоправимую ошибку и не разболтала все, ничего не подозревающему директору, залепетала. «Мам, это, оказывается, Валерий Валерьевич меня вчера спас. Представляешь, мама? Мама!» Я бы еще тридцать раз обратилась к ней, мама, но с третьего раза у нее в голове что-то щелкнуло, и Соня начала медленно спускать пар. Да уж представляю, какое желание у нее возникло свернуть шею напарнице, которая втянула во все старшеклассников и сдала одному из них, по сути, подозреваемых. Еще Валерия я бы явно не пережила, но тут моя совесть оказалась чиста. «Огромное вам спасибо!» — от души поблагодарила якобы признательная мать, а на самом деле недавно злая, как Мангатхай, оперативница. Спаситель скромничать не стал и сразу приступил к якобы невинному флирту. Соня без энтузиазма поддерживала, иногда украткой бросая на меня грустные взгляды. У меня слипались глаза. Я хотела нырнуть под одеяло в объятии вани, но упорно ждала, пока директор скроется у себя в комнате. «Сейчас свалюсь прямо на пороге», — пожаловалась я, как только дверь в комнату закрылась. «Ты чего раньше не пошла?» «Не хотела Соню одно оставлять», — пожалала я плечами. Она же, по легенде, с бывшим разбежалась, так что должна быть рада вниманию мужчин. А у нее траур. Вот мне и приходится бдеть, чтобы директор руки не распускал. Ваня послушно покивал, помогая мне раздеться. Отпустил пару шуточек о том, что он меня уже ревнует ко сну. Я даже спорить с ней стала. Засиделись мы нынче за ужином. Правда, сон сразу не пришел, поэтому, когда я прижалась к теплому мужскому боку, Хозяин этого самого Бока решил слегка помучить меня расспросами. «Тот Саша, о котором вы с Игнатьевым говорили, это же Александр Александрович Медведев, убитый здесь по весне учитель?» «Я не знаю, Вань, как он тут себя называл. Я, если честно, не влезала в подробности. Вообще, поехала якобы для прикрытия». «Якобы?» «Не знаю, что думала Соня. Может, и вправду для прикрытия брала. А вот начальство, как и мой отец, Наверняка подозревали, что без эксперта не обойтись. Ладно, вопрос не в этом. Я плохо общался с вашим Сашей, но помню внушительные габариты. Да еще и Игнатьев говорил, одним взглядом чары пут накладывал. Нет, ты этого болтуна-то меньше слушай. Если он про меня начнет трепать, так я академиком окажусь, проворчал я недовольно. Но все равно с таким просто не сладишь, а тут... «А тут подмешали какую-нибудь дрянь безвредную, которую ни чары ни артефакт за не примут, и пока действуют, помогли дойти до берега», вздохнула я, давно прокручивая эту версию. «Это же так легко. Даже следы зелья бы никто искать не стал. Утопленник? Что с него взять? Только наши знали и настоящее имя, и про успехи в плавании. Внезапно я поняла, что зелье в крови наверняка обнаружили». Какое? Выяснять, отвлекая меня от работы, смысла не было. Или моя напарница справилась. Наверное, Соне даже подкинули меня, а ей ничего не сказали, чтобы не возлагала на меня больших надежд и сама работала. А мне почему не сказали? Потому что гладиолус пробормотала я перед сном, вспомнив любимую поговорку зама, и заснула раньше, чем Ваня смог на нее как-то отреагировать». С утра вопрос Гладиолуса мне приспичило прояснить, поэтому я отправилась прямо к Соне. Она только собиралась на занятия, поэтому встретила меня в трусах и зубной щеткой, но я не смутилась. «Антон Васильевич знал, что в этом деле замешаны зелья?» — спросила я с порога. Стоило двери закрыться. На меня посмотрели как на идиотку. «Конечно, знал», — ответила, наконец, моя напарница, прополоскав рот. «Иначе из чего бы ему отдавать на такой долгий срок ведущего эксперта?» Он разве сам тебе не сказал? Специально же просил меня только с твоей легендой вопрос утрясти, а то боялся, что на ученицу ты не согласишься. Не откладывая дело в долгий ящик, я отрыла в наших вещах газовую плитку и, перебодав всех дежурных и недежурных, дорвалась-таки до разговора с Антоном Васильевичем. «Да за делами как-то из головы вылетела!» развел он руками на мой упрек о том, что кто-то где-то должен был мне рассказать. «А разве Соня ничего не объяснила?» Я готова была рвать на голове волосы. На чужой голове. А если еще точнее, на двух головах. Получается, кабы не папа, я бы реально тут балду пинала, ничего не подозревая. «Я правильно понимаю, что Сашу перед смертью чем-то опоили?» — спросила я, когда распрощалась с начальством и затушила огонь. «Ну да», — пожала плечами Соня. «Каким-то дурманом, по составу вроде местным». «Это же во всех отчетах было написано. Разве не ты экспертизу делала?» От горя я вцепилась в волосы себе. «Боги мои, какой коварный гладиолус! Почему все делается через одно место? Почему, пока своими мозгами не дойду, никто ничего нормально не скажет?» А вечером Ваня, видимо, отвлекая Валерия от ухаживаний, начал поиски подходящей кандидатуры для убийцы. Они все сошлись на некоем «стасичке». Богатыря недюжинной силы, которые преподавал Соловеску и которого я в глаза не видела. Директор возвращался к себе одухотворённый. Соня известила нас, что теперь примется следить за подозреваемым. Я была настроена куда скептичнее, поэтому оторвала бумажку, написала имена четырёх потенциальных заговорщиков и посоветовала «Приглядывай тогда уже за всеми». «Лит!» — восторженно завопила напарница — переполненная каким-то болезненным оптимизмом в этот вечер. «У нас же теперь есть...» «Какая разница, что у нас есть, когда у нас нет состава преступления?» — одернула я Соню и, не прощаясь, ушла в Ванину комнату, как в себе домой.